177. Апрель 6. Обычно причина вызывает следствие по своему роду. Если кто-нибудь сказал что-то смешное, люди смеются. Плачевное – печальца, неприятное – огорчаются, тревожное – беспокоится и так без конца. Под влиянием рефлекса и привычки на известный ряд внешних воздействий отвечают они по трафарету. И можно заранее сказать, и все уже знают, что в тех или иных обстоятельствах человек будет реагировать на них определенным, обычно принятым у людей образом. Эти протаренные колеи столь упорны, обычно не требуют никаких усилий, что сознание человеческое и чувство его катятся по ним неизменно всякий раз, как возникает соответствующая причина. Йога есть путь необычности. На необычном и новом отношении к явлениям жизни можно себя упражнять. Сознание, как лошадь, сворачивает на старую дорогу. Сознанию следует указать новый путь необычности его во всем, касающемся рефлекторности мыслей, чувств и действий. Рефлекторность есть ярое наследие животного состояния. Учение учит быть одинаковым. в удачи и неудачи, в нужде и богатстве, в горе и счастье. Учение учит радоваться трудностям и препятствиям. Учение учит тяжкие жизни прибои и волны ее просто встречать. Учение прошлое стремится заменить будущим. Оно жизнь утверждает перед лицом смерти. Словом во всем, как в большом, так и в малом, Учение — это зов необычности. Разве обычно радоваться смерти и не бояться ее? Эту необычность по отношению к жизни можно увести в уклад дня и в отношение к людям. Равновесие духа — редкая необычайность. Его можно уявлять при соприкосновении с людьми, никак не реагируя внутренне на то, что они говорят, делают или поступают. Если вам сообщают поразительную новость, и вы никак не реагируете на нее, ваше равновесие сохранено. И людям обычным становится как-то не по себе и даже страшно, когда они сталкиваются с явлением равновесия, ибо равновесие духа страшная сила. Удержав равновесие при контакте с людьми, сознание его сохранившее тотчас же занимает такое положение, когда может диктовать свою волю. им равновесие, не сохранившим или его не имевшим совсем. И говорил он, как имеющий власть. Эта власть опиралась на непоколебимое равновесие духа, когда даже князь мира сего, восставший на свет, не имел в нем ничего, что дало бы ему возможность нарушить это великое равновесие огненной мощи духа, когда рычаги от управления явлениями жизни находятся в руках победителя мира. В жизни обычной все окружающее стремится вывести дух ученика из состояния равновесия. Равновесие и спокойствие есть эффективная система защиты. Можно достичь того, чтобы ядовитые стрелы только скользили по заградительной сети ауры, не проникая во внутрь. Равновесие будет лучшим панцирем духа и лучшую бронею. И Так волны жизни встречаются в состоянии духа обратном тому, в котором встречают их обычные люди. Например, радоваться препятствиям, потерям, разлуке и даже болезням, ибо на всем закаляется дух. В корне меняется все отношение к жизни. За каждым неуравновесием стоит астрал. Это он порою делает человека бессильным и опустошенным. Равновесие его подчиняет и приобретает тогда человек власть не только над своей собственной астральной оболочкой, но и над всеми другими, Его чужой астрал подчиняется воле, подчинившей свой собственный. Не к власти над людьми устремляется йог, но к свободе от власти их разнузданного астрала над ним и его сознанием, ибо астральные вихри распущенных оболочек заразительны очень ужасно. Требуется аура полного равновесия и спокойствия, если надо обуздать бешенство чужого астрала. Но люди обычно этого не могут сделать, так как сразу же заражаются вихрем астральных эмоций и подпадают под их воздействие, и пляшут под дудку чужую. Храните спокойствие и равновесие любой ценой. Пусть думают о вас, что хотят. Приносить в жертву мимолетным мыслям и чувствам равновесия духа нецелесообразно, ибо плата слишком велика. Вот человек, он плачет, смеется, шутит, разговаривает, ведет себя как все, как тысячи ему подобных. Жалкие паяц, марионетка, флюгер для ветра чужого, где же величие духа. где осознание силы свои, где понимание великого назначения человека. Все отдано во власть обыденности, все сделано для того, чтобы попрать достоинство духа и сделать человека двуногим. Если бы понять, что теряется духом в минуты погружения в обычности. Потому утверждаю, что путь царственной йоги огня есть путь необычности. Все по-иному, все не так, как у всех. В основе всего устанавливается самое необычное, самое редкое и трудное людям — великое равновесие. Оно уявляется и в большом, и в малом, и в самых ничтожных мелочах жизни. Можно его утвердить, особенно если начать с самого малого. Путь к великому лежит через малые. Значение малых вещей еще понимается плохо. но мы будем на малом учиться и с него начинать. Это зоркость усилит и постоянство дозора, ибо мелочами окружены.